Манекен. Они вышли из кинозала. В развлекательном центре было уже мало народу, но домой не хотелось. Пойдем зайдем! толкнула Ксюша в бок алевтину. Бутик с модной одеждой подмигнул сияющей витриной. Женщина на кассе равнодушно взглянула и уткнулась обратно в смартфон. На лбу у девочек большими буквами сияла надпись. «Мы только посмотреть, мы ничего не купим». Ценники нахально ухмылялись о лифтине, так что она невольно отводила глаза, будто нечаянно заглянула в чужую примерочную. И тут они увидели его. Молодой человек из пластмассы, но совсем как живой, в модной толстовке и стильных брюках, смотрел на них ненадменно, а будто наоборот, скучал и ждал, кого порадовать красотой. «Классный какой!» – прошептала Ксюша, осторожно прикасаясь к толстовке. «Да, видно, что настоящая вещь, не реплика», – согласилась Левтина. «Я не про кофту. Парень, смотри, какой он обалденный!» «Ксюш, это вообще-то манекен. Я в курсе». Ксюша продолжала прикасаться к толстовке, иногда к манекену, будто на всякий случай проверяла, точно не живой. «Вот почему, скажи мне», — продолжала Ксюша, «почему в жизни таких не бывает?» «Как не бывает? А мы сейчас с тобой два часа в 3D-очках на кого пялились?» «Так то не в жизни, то в кино, а у нас, вот здесь, у нас не бывает таких». «Не бывает их, понимаешь, все какие-то обычные». «Да сдался тебе этот манекен», — сказала Алевтина и вздохнула. Уж Ксюша ли жаловаться, обычные у нее. А у Алевтины никакого нет и не было. А уже третий курс заканчивает, потому что такие, как Алевтина, они не в тренде. Она вспомнила вчерашний разговор с матерью. «Мама!» «Почему я такой колхоз?» — говорила она, глядя в зеркало. «С чего это колхоз? Ты такая стройненькая». «Ну и что? А лицо? Ты лицо мое видела?» «Колхоз?» «Да, с фигурой проблем не было. Левтина была из тех, про кого говорят, жрешь и не толстеешь. Точно ведьма». А лицо, мягко говоря, подкачало. Губы толстые, нос толстый, глаза маленькие. Никакой макияж, никакие татуажи не спасали положение. Даже визажисты не спорили с ней, когда она начинала им ныть. «У меня лицо никакое, мне ничего не поможет». «Да что ты заладила, колхоз, колхоз?» «Ну хорошо, мы с папой в деревне выросли, колхозники мы выходят. И бабушки, и дедушки все из деревни». «И что, я тоже колхоз?» «Мы с твоим отцом тридцать лет, душа в душу. Он до сих пор мне цветы дарит. Так что, по-твоему, притворяется?» «Ну, мам, ты красивая и бабушка, вы другое дело». Алевтина провела рукой по черно-белой фотографии с бабушкиной свадьбы. «А я даже сама не пойму, в кого я такая». «Зато ты стройная, ножки вон хорошие, не бросила бы танцевальный, сейчас бы уже примой была». «Мам, кстати, ты помнишь Юру, ну, с которым я в паре танцевала?» «Помню, конечно». «Гляди». А Левтина стала листать в телефоне картинки. «Он же фотомодель теперь, в агентстве работает, для рекламы снимается». На фотографиях был Юра, красивый, неземной, пронзительные глаза из-под густых бровей. «Ну и что хорошего? Парень-модель. Но ты посмотри, в нем ведь живого ничего нет, будто искусственный. Настоящего в нем нет. Характер где? Знаешь, был у нашей тети Оли такой же вот манекен. И что? И то». Бросил ее одну с ребенком через год после свадьбы. Да при чем тут это? Нельзя всех под одну ребенку. Вот еще: из-за одной тети Оли отбирать у девчонок мечту. Алевтина не слушала такие предрассудки, но с Юрой на всякий случай переписку сократила до вежливого Привет, пока. Глупости ты говоришь, колхоз, у тебя естественная, натуральная красота. А ты этого не понимаешь. А парень не должен быть манекеном. Парень должен быть настоящим. Как там сейчас говорят, бруталом. И вообще, у тебя экзамены на носу. Иди готовься. И пойду, и получу диплом, и начну зарабатывать. И накоплю на пластическую операцию. А у Ксюши каждый месяц новый ухажур. Кто бы жаловался? Пошли, а... — сказала Алевтина, поглядывая на кассиршу. Ксюша гладила манекена, казалось, еще чуть-чуть, и она начнет с ним обниматься. — Манекенчик, миленький, ты по-любому знаешь, где такие красавчики водятся. Передай им, пожалуйста, что мне очень нужен такой, как ты. Такой же, только блондин. — Ксюша! «Ты уж совсем с куклами разговариваешь!» Зашипела Алевтина и потащила подругу на выход. «Понимаешь, в пятницу у Лизы вечеринка, а с Антоном я идти не хочу!» «Надоел он мне, и одной идти не хочется!» «Да-да, понимаю, проблема глобальная!» Они вышли из торгового центра. На выходе висел баннер, реклама. С баннера улыбался Юрий. Они были хорошей парой с Юркой, когда танцевали. Они чувствовали друг друга. И все было прекрасно, пока однажды главный хореограф не посоветовался с пиар-менеджером, и они не решили поменять в паре партнеров. «Понимаешь», — объяснял тренер, «они говорят, что вы внешне отличаетесь, у вас разные типажи. И это отвлекает от главного, от танца». Они хотят, чтобы он с Ярловой танцевал. «Разные типажи. Какая деликатность, вы подумайте!» Так бы и сказал. «Ты на его фоне слишком страшная». А Левтина перестала танцевать, а Юрку поставили в пару с Ярловой. Вместе с Ярловой они занимали призовые места, а потом он почему-то бросил все и ушел в модельное агентство. На следующий день в трубке у Алевтины раздался оглушительный визг. Визжала Ксюша, визжала от восторга. Из набора слов и визга Алевтина очень не сразу поняла, что Ксюша нашла его. Точнее, это он сам нашел Ксюшу на улице возле супермаркета. «Он вылитый, вылитый, как тут в магазине, и он блондин. Представляешь, все, как я заказывала!» «Да ладно!» – все, что могла сказать Алифтина, когда увидела Ксюшина селфи с новым другом. Парень действительно был точная копия манекена. «Как это? Так ведь не бывает!» Вечером они с Ксюшей зашли в тот же самый бутик. Теперь была очередь Алевтины гладить манекена. «Мне не надо красивого, я не люблю манекенов, ты уж прости!» Алевтина на всякий случай извинялась перед красавчиком и соображала, как же правильно гладить, по часовой стрелке или против, как там у Будды. «Мне надо, чтобы такой, настоящий, брутал, с характером!» Рассказывала Алифтина шепотом в толстовку, оглядываясь, нет ли поблизости консультанта. Вроде все правильно рассказала, мама бы одобрила. Манекен смотрел с пониманием и сочувствием. Через два дня в автобусе к Алифтине подсел молодой человек, Артем. Не красавец, ниже на пол головы, зато спортсмен. «Обалдеть!» – шептала Ксюша когда алевтина спрашивала у нее совета что надеть на свидание манекен то рабочий ты мне скажи лучше о чем на свиданиях разговаривают спрашивала алевтина ты же опытная а то мы что то вчера гуляли а я уже все переслушала про этот его бокс а добавить нечего да не парься ты говоря о чем хочешь будь собой это поначалу так с непривычки «Потом пройдет, все нормально будет», – успокаивала Ксюша. Ну что ж, ей виднее. Уж в чем в чем, а в свиданиях она знала толк. Через неделю новость о манекене облетела всю группу в институте. Девочки приходили в бутик по двое, трое, чтобы не привлекать внимания. Но кассир и старший менеджер уже явно начали что-то подозревать – В последний раз женщина-консультант не поленилась и подошла к девушкам чуть ли не вплотную, пытаясь понять, чем же таким их привлекала толстовка. — Вас какой размер интересует? — спросила она надменно, несмотря на то, что у этих тоже на лбу бегущей строкой светилось. Мы только посмотреть. — А я не знаю. Я парню своему... Я пока просто выбираю... — заикаясь, залепетала девочка, чья очередь была сегодня заказывать суженого. Ага! — недоверчиво протянула кассир. — Но смотрите, а то осталась только Элька. — Он у меня худенький, — ответила девушка, терпеливо дожидаясь, когда продавец отойдет подальше. — Так, мне высокого и худого, пожалуйста, и чтоб без вредных привычек, и чтоб собак любил. Зашептала она манекену, которого институтский поток назвал почему-то ласковым именем Кирюша. Кирюша, как всегда, молчал, холодно и неподвижно замерев в надменной позе. «Заказ принят», — говорили его большие серые глаза. Через две недели не осталось ни одной девушки на курсе, у которой не было пары. Вот только о и нерадости не было никакой. Не клеится у нас! жаловалась она Ксюше. Он хороший, в кино с ним ходим, в кафе не жадный. Цветы покупает, конфеты, но не о чем нам говорить. Я с ним гуляю, а сама думаю, как бы побыстрее домой избежать. Но ты же такого хотела! Такого, вздохнула Алефтина. Или не такого, или не она? Вчера она спросила у Сергея, так звали Брутала. «Что он читал последнее?» Сергей засмеялся и сказал, что меню в пиццерии. Она улыбнулась. «Да, смешно. А если серьезно?» «Серьезно?» Он будто и не понял ее вопроса. Тогда она поняла, что он не шутит. На следующий день в бутике собралась комиссия. Кассир, консультант и охранник. «Это невозможно!» «Они ходят и ходят сюда. Каждый вечер. Я посмотрел все камеры», — говорил охранник. «Ничего они не уносят». «Да знаю я. Все на месте. Тысячу раз перепроверила. Но они же ходят. Каждый день разные. Здесь точно что-то не так. Да они по-любому в нем что-то прячут». «Что?» — кассир побледнела. «Запрещенные вещества?» А что ты удивляешься? Я вот вчера по новостям смотрела. Шш! Смотрите, идут. Я же говорила. В этот день девушек пришло много, не две и не три. Человек пятнадцать. Они уверенно подошли к манекену и стали с ним громко разговаривать. Кассир, менеджер и охранник подошли ближе, и розину рот, смотрели на это действие. Разъяренная толпа молодых девчонок громко махала руками и разговаривала с куклой. Мне не нужен он больше, не нужен, понимаешь? Забери его обратно. Я не знаю, как от него отделаться. Экзамены на носу, а я по два часа в день объясняю, почему не хочу с ним встречаться. Как ты мог? возмущалась другая. У него таких, как я, вагон. А мой женатый, двое детей и грудничков. А мой под следствием находится. А мой, а мой. Так, девушки, что происходит? Не выдержал охранник. Что вы устроили здесь? Выйдите из магазина сейчас же. Вы что, пьяные? Никуда мы не уйдем, пока он. Самая мелкая, визгливо показывала пальцем на манекена. Пока он не вернет нам все как было. Девушки, я полицию сейчас вызову. Я уже звоню сказала кассир Марина. Девушки расшатали манекена. Он с грохотом полетел на пол, и от него отломилась рука. Она неестественно высовывалась из рукава толстовки, и милый Кирюша напоминал труп после аварии. Вечером Алевтина снова беседовала с мамой. «Какой позор! Какой позор!» причитала мама. «Забирать дочь из полиции!» «Такого точно в нашем колхозе еще не видывали. Повезло еще, что удалось договориться, а если бы нет?» «Мама, я заработаю и верну тебе этот штраф», — отвечала Алефтина, глядя в пол. «Иди к экзаменам готовься, вернет она», — проворчала мать и вышла из комнаты. «Хорошо», — ответила Алефтина и набрала в телефоне. «Да, Юра, конечно». «Давай завтра встретимся!»